«Рассказывай случай, дедок!» Закричали все, чтобы заткнуть синюю бороду. Не понравился он народу, да и рассказчицу тоже было жалко. «Да это я сгоряча сказал, что историю замахал руками рабочий. На самом деле так, случай. Ну, давай случай. И с названием. Название, ну, черт подери, сложно назвать-то. А ну да ладно. Бидон молока и покойник на столе». Были такие времена, когда все было. Икра так икра, колбаса так уж колбаса. Рыбу живую, хоть сама, к примеру, тебе прямо в магазине, в садке вылавливали. Однако все то, что было, потому было, что лишних денег ни у кого не было. Возьмешь к приходу гостей 300 грамм такой секой колбаски, 300 грамм севрюшки, маленькую на всех, да еще милиционеру стакан, как тогда говорилось. На самом деле, милиционеры, конечно, не зваными не являлись и свои нормы не пили. В общем, все такое деликатное было. А вот уж за требушками там, за картошкой и молоком постоять надо было. Ох, а середиски, дешево оно всегда сердито. И вот, помню, послала меня хозяйка за молоком. Но в нашем районе я всюду опоздал. Пришлось сесть мне на трамвайчик да прокатиться за молочком довольно далеко. Стою я в очереди в длинной такой, как-то нынче за водкой стоят, и с гражданами беседую. И вдруг крик «Да какой!» Я только в деревне такое и слыхал на поминках, когда для этого крику специальных людей нанимают. Женщин, значит. Идет женщина с бедоном, Рвет на себе волосы и ревет, ревет... обращается вроде как к себе, но и к очереди. В общем, как-то у нее так получается. И вот из этих всем непонятных сначала воплей выходит, что у женщины умер муж и дома на столе не остывший лежит, а она вот за молоком вышла, потому что жизнь есть жизнь, и ребятишки шесть штук голодные плачут. Но толпа слезам верит. Честно говоря, я думаю, что это хорошо. Человек должен верить человеку. Уж если ты чужим слезам верить перестал, что ты за человек такой. Женщине верят, пропускает ее без очереди за молоком. Берет она свои пять литров, и тут ей уже и уйти. Ан нет, не таковская. отходит это она от ларечки с бидоном молока, проходит мимо очереди, в центре ее останавливается, и нет у нее на лице не только слез, но даже как бы и довольство прописывается. И вот с этим детским довольством делает она всей очереди нос и кричит «Обманули дурака на четыре кулака!» Тут-то я ее и узнал. Была это жена одного электрика с нашего завода. Баба отчаянная, змеюка подколодная, как есть вообще бездетная. Эх, -э, думаю, зато очередь и не знает, что думать. Ну, все как есть растерялись. С одной стороны, Самим дураками друг перед другом быть не хочется, а с другой сомнения в рассудке этой дамочки появились. А вдруг ее только на время из какой-нибудь самой гиблой больницы выпустили? Один я знал правду, но говорить ее не стал. Растерзают еще. А молочко мне в тот день уж точно улыбнулось. Я в самом конце стою, а продавщица из окошечка выкрикнула, что литров тридцать всего осталось. «Ну, думаю, сам Бог велел мне поговорить с моей знакомой паразиткой. Что терять? Побирайся деревни не крюк!» Тихонечко оторвался я от очереди, тихонечко за женщиной топаю. Ну, топал, топал, дошли. Дал я ей в квартиру войти, а через секунду буквально в дверь звоню. Она же мне и открывает. «Здорово, Евдокие, говорю. «А Коля дома?» «Как же, как же!» поет она и кричит на весь коммунальный коридор. «Коля, Коля, тут к тебе Иван Иванович пришел!» Но ни ответа ни привета. «Заснул, наверное», — говорит она. Идем мы с ней в комнату, и первое, что в глаза бросается, Коля действительно заснул. Только почему-то на столе и в неудобной позе. В общем, что тут говорить? Тормошили мы его, тормошили. Однако Коля мертв в стельку. Мертвей... Не бывает. Электрики часто так помирают. Они с электричеством, как с родной теткой. А оно этого не любит. В общем, то ли он лампочку мокрыми руками вкручивал, то ли патрон с железными плоскогубцами выкручивал, но вот подвинул под лампочку стол и на том столе был теперь покойником, покойником в стельку неподъемным. Реветь Евдокия и не подумала. Она только страшным голосом завопила. «Кто?» Злобно так завопила Злобы было больше, чем горе. «А ты, — говорю, Дуся, — ты, ты больше некому. Погубила ты его за бидон молока, Дуся». И считай, не жалко мне ее было. Ну, ничуть. Ну, Коль конечно, жалко. Хороший был монтер и человек невредный. Однако вот так... «Ох, если б судьба всех людей так наказывала, не отходя от кассы», — сказала лукавая. «Ну, — протянул синяя борода, — она в данном случае не того наказала. И того тоже, — сказал рабочий, — потому что не было у душки ни головы, ни образования, а руки те из задницы росли. Спустилась она потом, дальше некуда. Он-то, Коля, умер себе, а она живи, мучайся».